Глава шестая. Саидана. «Воин воюет, а иногда и горюет» — славянская пословица. Гадор покачал головой. «Нету у меня понятия, брат, что творится на землях наших. До сель было вроде как понятно все. Есть Аннадия, есть проклятые земли, вроде предгорий гор Семи Ветров, есть заповедный лес Тысячи Глаз». Но теперь оказывается, что мы высвободили эти земли, отвоевали большой кровью, своей и людей твоих, но враг-то не истреблен. И что помешает завтра-послезавтра тому же Дугору, беспечному владыке или проклятому Богу Охтунпа снова заявиться к нам на раздел пирога? Мы лишили их части воинства, но тех же Харахарамов за пределами нашего понимания осталось в достатке, да и у Дугора полно аршей, где искать их? «Может, подскажешь, князь сумеречных пустошей?» Белояр из-под глянул на друга. «Я? Подсказку кинуть? А кстись, брат, это чей дом? Может, мой и моей дружины? Вы тут от века живы, а мы пришли. Мы всего-навсего приблудные, как мой хранитель рода. Пришли ниоткуда, уйдем в никуда. Моя дружина гибнет непонятно за чьи роды и дома. Я не могу уже им в глаза смотреть без оторопи. Мы оставили свои земли, капища, могилы отцов. Мы, думается, прокляты нашими богами, ибо в землях этих надеяться приходится только на себя. И вот теперь, когда в последней сече я положил своих братьев, ты спрашиваешь у меня, князя Безроду и племени, где искать ворогов твоих? Доверяюсь только зову крови, на том и стоим, ибо выжили только благодаря сему». Белояр вдруг поднял голову и огляделся. «Но какова стихия, друже? Они стояли на самой макушке мыса, что с юга ограждал бухту Яксильти. Где-то внизу под их пятами бесновался прибой. А впереди, куда ни глянь, простиралось ослепительно синее море. Гадор согласно кивнул. «Да, князь, море — прародина всего сущего, сама необузданность. Есть в ней нечто от вашей сути. Вы, русы, подобны морским приливам и отливам, «Вас не остановить ни в любви, ни в ненависти. И с вами лучше дружить. Я это сразу понял. Забирай к себе в дружину всех, кто приглянулся. Понимаю, не заменят они павших, тех, кто был тебе, по сути, братьями. Но Санган, для примера, младшего своего брата Лугана на том поле оставил. У Сакра тоже тьма соплеменников там осталась. Они пойдут за тобой, князь, хотя бы для того, чтобы отомстить». Павшие враги, как ты верно отметил, всего лишь игрушки в руках владетелей, которые сами в тени остаются. И не будет мира в Аннадии, пока живы эти беспечные владыки и пожиратели душ». Яксильти встретил освободителей и пиров и разухабистых гуляний, напомнив дружинникам Белояра широту родного гостеприимства. Купеческое сословие расщедрилось на новое оружие и сброю для освободителей – Кузнецы города, славившиеся по всей Аннадии своим умением изготавливать лучшие в мире мечи и кольчуги, однако были удивлены мастерством Тихомира, сумевшего из старых клинков-дружинников выковать новые, острая грань которых способна была перерубить не то что кованые гвозди, а перышко из подушек местных красавиц. Городские таверны были открыты для воинов, которые по большей части не приминули воспользоваться столь щедрым гостеприимством. Всем осточертела походная каша. Хотелось хоть какого-то разнообразия, если уж не придется ощутить в ближайшее время тепло родного очага. Не отставала от приятелей и дружина Белояра, справившая достойную тризну попавшим товарищам и теперь изнывавшая в ожидании возможности поквитаться с теми, кто действительно повинен в их гибели. Кровь убиенных жаждала отмщения. В один из вечеров, когда Белояр сиживал в одиночестве в своем шатре, в лагере, что раскинулся к закату от городских стен, к нему вошла Саидана. Князь был настолько углублен в свои размышления, что поначалу даже и не обратил на девушку внимания, но после вскинулся, глянул заинтересованно. «С какими вестями пришла, а как?» поинтересовался более для разговора, нежели по надобности. «С вестями тоже», — улыбнулась Саидана. «Говори». «В войске уже усталость от роздыха, князь. Пора бы в дорогу. Не все долги оплачены. Пора виру запавших собирать. Иначе не упокоятся их души». Примечание. Вира, откуп, денежная пеня за убийство свободного человека или за увечие в пользу князя. Древнерусская мера наказания. Белояр кивнул, купаясь в каких-то только ему ведомых мыслях. Саидана терпеливо ждала ответа. Наконец он поднял голову. «Виру, говоришь? Да какой и мерить потери? Нас сюда выступил десяток. Еще четыре примкнули у камня. Несколько десятков отправил с нами твой отец. Миран привел с собой сотни конников и почти сотню альларсия. И где они все теперь? Где мои братья и сотоварищи? Кто их заменит? Пусть даже реки крови прольются в степи и лесах, но не воскресят они павших. Я понимаю. А что мне от понимания твоего, ежели я не уберег своих дружинников? Вот вы князем меня кличите, а я даже не завоевывал княжество свое. Не мой сей титул. Саидана присела напротив него на скамью, не дожидаясь приглашения. Это как раз поправимо, Белояр? У тебя есть возможность не просто утвердить свой княжеский чин, но и добить врага». Князь медленно поднял на нее глаза, в которых отчетливо читалась нечаянная надежда. «Как? Откуда ведаешь?» Саидана вздохнула. «История давняя и долгая, княже. Готов выслушать?» «Говори», — твердо ответствовал Белояр. «Тогда слушай». И Саидана поведала ему то, что ее мать некогда прочла в старых записях, которые оставила ей в наследие. Родом она действительно была из поляниц, отважных женщин-воительниц, даже, скажем так, последних из них. Поляницы, как говорилось в сказаниях, не просто посвящали свою жизнь делу ратному, были они алчны до знаний. И однажды в своем походе набрели на странное племя, которое умело говорить с животными и птицами. Непростые то были люди, нелюдимые и недоверчивы, и было отчего. Некогда на этот весьма многочисленный народ напали кочевники, те еще что до половцев, и вырезали почти весь род. Эти лесовики были народом миролюбивым, жили в добром соседстве с лесами и полями окрестными, и когда на них налетела орда, не сумели сразу себя защитить, хотя их рухи, друзья животные, вполне могли бы разорвать в клочья всех нападавших. «Знание, увы, приходит к нам зачастую или поздно, или после многократно пролитой крови. Племя это ушло глубоко в леса, но поляницы отыскали их и предложили защиту и помощь, ибо понимали, как много может сделать для своего рода тот, кто живет в дружбе с диким зверьем». Лесовики поблагодарили отважных женщин за отзывчивость и попросили только об одном одолжении – найти и привести к ним некоего волхва, который поможет им обрести покой в другом месте – Поляницы пообещали и в Досталь, разбавив свою кровь свежей, отправились по домам, а заодно разослали лазутчиков окрест искать того самого волхва. На все ушло много не то что ден, лет. Уже народились среди них девочки, умеющие говорить со зверями, видеть глазами птиц. Мало их было, но лиха беда начала. И однажды в одном из отдаленных селений разведчицы-полянец встретили древнего волхва, который согласился отвезти племя лесовиков туда, куда они пожелают. Не знали поляницы, что речь идет не об отдаленных лесах, а о совершенно другой яви. Зато это прекрасно было ведомо и самим лесовикам, и тому волхву. Когда он пришел в стойбище лесовиков, то сразу стал говорить со старейшим – Одна из поляниц присутствовала при беседе. Она-то и проведала, что есть такая дверь в иной Яви, где живут совсем другие народы. Она видела, как в мановением посоха начертал в воздухе огромный путь, куда и направились лесовики со всеми своими семействами, с карбом и скотиной. А когда последний из них исчез под ту сторону пути, Волхв оборотился к полянице и коснулся ее лба своим посохом. Сказал, отныне ты хранительница этого пути. Знание сие будет передаваться в твоем роду по женской линии. Этот народ ушел не в лучшее будущее. Не просто им там предстоит. Твои потомки помогут им там, когда время придет. Той поляницей была моя бабушка, склонила голову Саидана. Прости, князь, что сразу не поведала. Да ты бы не поверил, а ли скажешь не так. Да и я сама в это не верила, как бы не увидела все своими глазами. «Так, все так». Белояр поднялся, подошел к девушке, обнял ее голову. «Прозвучало бы сказка и согласен, но вестимая это не вся истина. Ты же сказала, что ведаешь, где мы встретим истинных врагов». Саидана кивнула. «Да, князь. Вот ты сказывал недавно, что княжишь без правды. Не тех земель, что под тебя молва прописала». «Было такое, так и мыслю», — набычился Белояр. Саидана рассмеялась. Смех ее раскатился по палатке серебристыми колокольчиками столь радостно, что суровый князь в раз улыбнулся. «А никогда ты мыслью не задавался, отчего столь пусты сумеречные пустоши?» Белояра пешил, некоторое время взирал на собеседницу, глубоко задумавшись. Потом размеренно сказал. «Я правильно догадался, женщина». «Да, мой князь. Народ лесовиков здесь называют Окхан». И живут они почти на границе сумеречных пустошей. Только холмы плачущей зари отделяют их от тех земель. Именно там и произойдет битва с владыками и их армией. Это не мои розмыслы. Во мне заговорили голоса моих предков. А еще они мне подсказывают, что неспроста оказался ты в этой яви. Здесь будет решаться будущее твоего рода. И не только мы тебе его решать. Придет еще, витись, поверь, и встанет с тобой меч в меч. И вместе вам крепить род. Так мне говорят предки. Саидана поднялась, бросила на потрясенного князя лукавый взгляд. «Думается, довольна тебе на сегодня. Еще придется осмысливать сказанное. Но главное ты уяснил. Путь держать нужно на пустоши». Князь рассмеялся. «Это дело мгновения. Один взмах меча». Саидана предостерегающе подняла руку, заметив, что Белояр потянулся к ножным. «Не торопись, князь. Путь не открывается так споро». «Много сил это отнимает. Не получится у тебя сейчас. Не оконфуйся перед дружиной. Много чего должно в раз сложиться, чтобы вот так, мановением руки, суметь разрывать расстояние. Береги это умение до поры, когда оно действительно пригодится. А пока и без чародейства обойдемся. Через пару дн дашь приказ взбираться в поход, вот и вся недолга. А уж мы не подведем, князь Белояр. Принесем тебе на мече твое княжество». Орислав ехал подле Белояра и внимательно рассматривал идущие мимо них ряды мечников и копейщиков. Колыхались над головами воинов родовые стяги, неспешно двигались по обочинам колонны громадные рухи лесовиков, таинственных Окхан. Сами они не являлись предочи воителя, но Белояр, пометуя рассказанные Саиданой, не смел упрекать их в том. «Обиженный властителями народ долго еще будет нянчиться со своей болью». Такое быстро не проходит, но он был рад, что при войске присутствуют их рухи. Поначалу ратники сторожились громадных животных. Вестимо, что волк или рысь — смертельная опаска одинокому охотнику в диких лесах. Но постепенно люди и звери свыклись со столь необычным соседством, и рыси, к примеру, ворковали, что твой кот на печи, когда кто-нибудь из воинов рисковал почесать их за ушком или под нижней, украшенной богатыми клыками челюстью. А волки жались, что твои дворовые псы к ногам заигрывающих с ними дружинников. Сороки и соколы ели с ладони, а один медведь до того распоясался, что принялся воровать мед из войскового котла, за что и был наказан лупом по громадной заднице деревянной лопатой под всеобщий хохот. Понурый Мишка рванул было до леса, но был перехвачен Саиданой, и после некоего долгого разговора ухо в ухо смирился и теперь следовал недалече от самого Белояра. Орислав, казалось, все время чего-то ожидал, что не ускользнуло от внимания князя. «Почем кручинишься?» — небрежно бросил князь хранителю, словно бы и не в попад. Тот встряхнулся, повел головой, разминая шею. «Да все о том же, князь. Понимаю так, что непростая беседа с Саеданой у тебя была». Белояр хохотнул. «Пусть даже так. Тебе-то что до того?» Орислав тоже усмехнулся. «Как бы и ничего». Но осмелюсь напомнить тебе, что приставлен к воинству Креницы как хранитель рода. И? Да ничего, собственно. Ведается мне, что слегка расслабила тебя победа, хоть и далась она богатой кровушкой». Белояр насторожился. Порислав продолжил. «Вижу, что мы идем на север, в сумеречные пустоши. Местные бают, там нет никого. Однако ты уверен в противоположном. Не кривись, я тоже. В пустошах наш главный бой». Но хотелось бы, чтобы был к нему готовым ты, ибо битва-то будет не просто меч в меч, а явь в явь. Этого тебе Саидана, уверен, не говорила, ибо не ведала его. А ты готов к такой битве?» Белояр насторожился. «Знаешь, пришлый, мне за этот поход пришлось столько повидать. Мертвые деревни, странные амулеты из змеек, темники и бродники, люди, говорящие с животными и смотрящие их глазами, «Зачарованные роды, как ты считаешь, вдосталь мне, а ли еще чего судьба уготовила?» Орислав рассмеялся. «Да уж, Билояр, ежели с этой стороны глянуть, дальше некуда. Так вот и я о том же, а тут ты со своими опасками». И в этот момент из головы колонны раздалось раскатистое «вороги». Ворогов, супротив сложившегося обыкновения, не было. Поперек тракта стояло едва сотня оборванных, изможденных вояк в потрепанных доспехах. Порислав с Белояром подъехали к ним, спешились и встали на супротив. — Кто таковы? Каких будете? — в лоб поинтересовался князь. Из рядов оборванцев выступил знатного росту детины и произнес. — Твоих мы, десятник, из Старой Ладоги. На помощь к тебе воевода княжеский послал, да заблукали мы. Было нас три сотни. «Эвана сколько добралась? Белояр бросился к Говорившему, приобнил его за плечи, вгляделся в глаза. «Разрази меня, Перун, братья, сколько же вы до меня добирались!» Говоривший, сущий по званию главным, смущаясь, ответствовал. «Долго, десятник, да уже и сотником стать успел, и даже князем. Вести быстрее твоей славы летят!» После Креницы мы свернули на полудень, да нарвались на разъезды конницы Хазарской, и испытали сечу превелику. Хазаринов разбили, но и своих положили немерено. И тут вдруг дождь бог померк, и оказались мы вдруг в иной местности, нам неведомой, где и Блукаем уже, почитая, и тридцать-сорок, со счета уж сбились. Белая обнял воина, поворотился к своему войску. «Вот она, сила земли матери!» «Прислали боги своих на подмогу!» «Как тебя звать величать, Витязь?» Громила смутился. «Умир, княже!» «Умир!» Будто попробовал незнакомое имя на вкус Белояр. «Умир!» «Глаз родины, запах хлеба!» «Орислав, определи ему место в порядках!» «Русичи с нами опять!» «Силушку боги нам снис послали заради подмоги!» «Значит, в пустошах прибыло нашего хранитель. Он наклонился к уху Арислава. «Токма, скажи, друг, есть ли про мешник тот, кого ждешь?» Арислав нахмурился. «Нет, княже, чисты они в помыслах и деяниях, но нет в них посланника». И опустил глаза. «Жаль», — пробормотал Белояр и отвернулся. холмы плачущей зари армия переходила в дождь. Он зарядил неожиданно. С утра ничего не предвещало перемены погоды, а уже к полудню небо заволокли серые тучи, и на землю они обрушили водопады воды. Сначала лило как из ведра, потом водопады иссякли, превратившись в нудный моросящий кисель. Поперву дождь стал воином в сладость, охладив даже самые буйные головушки, но постепенно земля раскисла, идти стало не в моготу, Ноги вязли в дорожной грязи, телеги постоянно застревали, и приходилось выталкивать их из очередной каши всем миром. В конце концов, князь приказал становиться на ночь, не дожидаясь заката. Не мог он больше смотреть на мучения своих воинов. Войско восприняло приказ с воодушевлением. Палатки поставили быстро, и скоро над лагерем потянулся аромат походной каши. Белояр удалился в свой шатер, сбросил вымокшую до нитки одежду, переоделся в сухое и улегся передохнуть под теплым шерстяным плащом. Капли тарабанили по натянутому пологу, в стороне шумели ветви деревьев. В гаманил лагере хотелось забыться напрочь, оставив там за тонкой тканью палатки все заботы и тревоги. И вдруг замыслилось князю, кого же ждет хранитель ему в помощь перед главной битвой. А что таковая сбудется, Белояру даже и не приходили сомнения. Он вспоминал, как все начиналось, как все казалось простым и понятным, как Мелован раскладывал ему все по полочкам, объясняя каждую мелочь, как дошли до Креницы, одолевали зверя, смеялись над причудами волчка на стоянках, удивлялись привычкам и обычаям хазар. И вдруг такое случилось, что расскажи, кому не поверят, Харахарамы с их шумва, оказавшиеся в конечном итоге пусть и не роднёй, но все же своими, братьями-славянами. А вот жители Иблиса, как ни крути, все таки иной крови, и еще таинственный народ Окхан, породнившийся с дикой природой. Колдуны, чародеи, воители и знахари, чего только не привиделось на долгом пути. И вот грядет, как уверяет поляница Саидана, самая главная битва, и встретится на пути еще некто, от кого зависит ее исход. Князь терпеть не мог ставить себя в зависимость от посторонних, как ему казалось, влияний. Одно дело, когда все решается добрым клинком и твердой рукой, но совсем иной поворот, когда приходится полагаться на волю случая или на таинственного пришельца. Их и так в достатке. Один Орислав чего стоит. Да и Саидана, как оказалось, не слабого десятка. За ней поколение женщин-воительниц. Люди, перемещающиеся промеж явями, как ящерки среди камней. Явь, навь правь. До сей поры мир был просто устроен. Человек рождался, топтал мать землю, оставлял после себя потомство и уходил в с чистой совестью. Или с нечистой, если не свезло. А тут вдруг оказывается, что люди могут играть с реальностями, как рыночный дурачок фантиками. Захотел, и явился мир с замками и крепостями, пиратами и волшебными животными, которые могут понимать язык человеческий. А Орислав заикнулся как-то, что и это не предел. Владыки-то местные живут в совершенно иной яви, и их придется выковыривать оттуда, как занозу из-под лопатки. Эвана как? Знал бы, куда судьбина занесет, век бы не пошел. Или пошел? Белояр задумался. А действительно, зная он весь этот расклад, дал бы согласие воеводе идти с отрядом в неизвестность. Хотя, когда выступал с десятком, про неизвестность и слова не молвили. «Пробегись-ка, мол, по деревушкам, да разузнай, куда люди пропадают». А там и началось. Бродники, пришлые, темники. В общем, чертовщина. Но зато теперь у него свое войско. Славная дружина, прекрасно обученная, слаженная и готовая за него и в вагоне в воду. А самое главное, что на него теперь возложена обязанность спасения рода. На этом месте глаза Белояра наконец смежились, и он заснул легким крепким сном. Снилась ему поначалу заповедная креница, что стоит на закате, сверкая крышами, крытыми свежим тесом, и люд работно идет по улицам, покрытым деревянными мостками. Возы с сеном въезжают в городские врата, стража блюдет порядок на площадях, ребятенки бегают от двора к двору. И вдруг привиделось князю, как стали чернеть крыши, стал тес старым, полуобвалившимся, крыши зазияли дырами, покосились городские врата. Растрескались окованные, потемневшие от времени медью, доски створок. Запустение и смерть возобладали на улицах некогда веселого города. И еще увидал Белояр себя, бредущего в исподнем по главной улице Креницы, а в руках у него... Белояр вскинулся, просыпаясь, дико огляделся. Темно было в палатке. Темно и холодно. Дождь стих за пологом, умолкли и голоса у костров. Войско угомонилось и отправилось ко сну. Белояр со страхом разжал сцепленный до судорог кулак. В нем оказался зажат его чертог, который помог выиграть страшную битву и призвать на помощь Окхан. Белояр осторожно выбрался из палатки, нацепил чертог на шею, огляделся. Лагерь спал. Князь, осторожно ступая, двинулся к близкому лесу. Он словно бы знал, что его ожидает за первыми деревьями. Шел медленно, но уверенно. Не было в душе страха. Вот за спиной остались посты внешнего кольца стражей. Часовые недоуменно глянули в спину князю, даже не облаченному в кольчугу, но ничего не сказали. После последней сечи доверие к нему было почти мистическим, на грани боготворения. Белояр шел к лесу, ступая по мокрой траве, отводя редкие лапы мохнатых елей. Полная луна освещала путь, играла блестками на капельках дождя, падавших на неприкрытую рубаху и княжескую грудь. Наконец князь ступил на поляну, которую обступали, если и не вековые, то уж очень старые ели. Огляделся и услышал знакомый голос. — Вот и пришла твоя пора, князь. Заждался уж я. И из длинной тени ближайшей ели выступил Волхв Милован.